в темном лесу, о теле, найденном в тростнике. И, как это ни странно, но с возвращением к людям, вместо доверия и симпатии, которых следовало ожидать, во мне возросли неуверенность и страх, которые я испытывал на острове. Никто не поверил мне, но я относился к людям почти так же странно, как я относился раньше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 1896 год Конец